В темноте они сели в поезд. Мимо окошка проплыла, освещённая светом фонаря, доска с надписью: "Сарэнто". Они возвращались домой, в Неаполь. Запутавшись в названиях станций, они вышли на остановку позже и только тут поняли, что живут они в Неаполе, около площади Гарибальди, той самой, которые надо было остерегаться, и где они увидели тех двух доброжелателей в автобусе. По дороге к отелю Амир помог Марии выбрать рубашку для Олега, и она купила её. В номере они почувствовали, насколько оба устали и как бешено хочется есть. На улице ноги опять понесли Амира в сторону вокзала. Мария с трудом убедила его вернуться и войти в скромный ресторанчик напротив отеля. В дальнем маленьком зале никого, кроме них, не оказалось, и лишь работал телевизор. Марии хотелось, наконец, расслабиться и, глядя в глаза Амиру, говорить о чем-нибудь, что запомнилось бы ей навсегда. Но Амир сел прямо перед телевизором и уставился на экран, где по зеленому полю бегали с мечом лук, футболисты. Вскоре за соседним столиком оказался неапрятного вида пожилой мужчина. Он пил пиво и громко восклицал, если мяч был упущен. Потом к зрелищу присоединился официант. Трое мужчин активно болели за всё происходящее на экране. Мария молча ковыряла суховатую рыбёшку и радовалась, что перед Амиром наконец лежит полноценный кусок говядины. Потом футбол закончился, тарелки опустели, и они вышли наружу. Ты не пойдёшь звонить брату, спросила она. Наверное, этого не стоит делать. Почему? Утром его жена сказала мне, что он уехал на работу. Это значит, что он не поехал в посольство. Я с самого начала предчувствовала, что ты всё-таки уедешь. Они вернулись в отель и немного Пособрав вещи, легли спать. А знаешь, я, кажется, так и не увидела толком Неаполя, сказала Мария. Ничего. Увидишь в другой раз, отозвался Амир. Он опять закурил в постели. В другой раз? усмехнулась она. Да я не знаю, что будет со мной через неделю. Дома я могу найти руины от моей семьи. Да и вообще, Мы в России все живём, как птички на ветке. Сегодня чирикаем, а завтра бог знает. Дай мне презерватив. А не кажется, у тебя на тумбочке. Не дам. И она повернулась к нему спиной. Тебе плохо сейчас? Нет. Мне уже намного лучше. Плохо было, когда я не знала точно, останешься ты со мной или уедешь? «А теперь я все знаю, и мне уже легче. Вот, возьми!» И она протянула ему презерватив. Чудо прошлой ночи не повторилось. Когда он уснул, Мария подошла к окну и, как обычно, стала смотреть на улицу. Там какой-то негр ковырялся в брошенном ящике. Няполь почти спал. Где-то недалеко в море спал Илья. и недосягаемый уже Капри. Она бы отправилась туда завтра. Она посмотрела на свой немалый багаж, набитый туфлями, юбками, свитерами, которые так и не достала ни разу. Потом перевела взгляд на спящего Амира, с которым ей предстояло проститься завтра и, быть может, навсегда. И поняла, что утром они отправятся в Рим вместе. Когда будильник разбудил её, она ушла менять деньги, чтобы Омир мог расчетаться за отель. По дороге забежала в обувной магазин за приглянувшимися накануне босоножками и, не утерпев, стала расспрашивать продавца: "А правда, что неополитанцы не любят венецианцев? Мой друг, которого вы вчера видели, просил даже никому не говорить здесь, что он работает в Венеции". Нет, Это не так. Он ошибается. Мы не думаем ничего плохо о венецианцах. Просто они ля дженте авара. Авара? А что это такое? Я не знаю этого слова. Авара? Ну, это когда вещь стоит 10 тысяч лир, а венецианцы обязательно попросят за нее 30 тысяч. Мы так не делаем. Мы сьямо... «А варе только на слова!» «А-а-а!» — протянула Мария. «Теперь понятно!» «Примечание! А вара — скупые люди!» Улыбаясь своим мыслям и благодаря за услугу, она покинула магазин с коробкой в руке. А мир еще спал, и она опять долго не могла поднять его. Наконец они вновь оказались на площади Гарибальди, перед вокзалом. В милой сердцу Амира при вокзальной забегаловке Мария попросила красного вина вместо кофе. У нее не было сил уезжать трезвой, как стекло. Из ближайшего музыкального магазина раздавались на всю округу сладкие современные итальянские песни, и она тут же купила два диска. Поезд тронулся, и поплыли мимо сначала те же высотные дома, потом итальянские хрущевки и пригород Неаполя, сады с лимонами и мандаринами. Они молча ехали. Она смотрела на его лицо напротив и опять ловила себя на мысли о том, как он похож на её многолетнюю, не взаимную и уже погибшую в сердце любовь. Разница лишь в цвете кожи и в 300 годах цивилизации. Может быть, Мне и в самом деле нужно было покончить с собой тогда, в ту ночь, когда я этого хотела, когда поняла, что не нужна Павлу. Но тогда больше никого и ничего бы не было в моей жизни. Просто ранняя смерть, — подумала она и сказала. — Ну вот, прошло два дня. Ты целый и невредимый едешь в Рим. А теперь скажи мне, Мария, — Прости меня за все страхи, ворчания и упреки. — Прости меня за все страхи, ворчания и упреки. — За страхи, ворчания и упреки. Она улыбалась, а он почти нет. И они опять ехали молча. — А ты взял рекомендацию от своего шефа в Венеции, чтобы показать ее в Париже? Нет. Но почему? Это не нужно. Да как же не нужно? Если бы я была французским чиновником, и передо мной стояли бы два индийца желающих найти работу, я бы, конечно, смотрела бы на того, кто имеет прекрасную рекомендацию из Венеции, а не на того, кто приехал неизвестно откуда и, может быть, только и умеет, что просить деньги и пропивать их потом в баре. Разве это не так? Нет. Если я в Париже покажу бумаги из Венеции, меня и слушать не станут. Скажут, чтобы я возвратился в Италию и продолжал свою работу на старом месте. А так я приду и буду просить работу, говоря, что живу в Париже на деньги моего брата. Это звучит как дерьмо. Это и есть дерьмо. Это дерьмо моя жизнь. Теперь понимаешь? Но почему всё так плохо? Потому что я имел счастье родиться в стране третьего мира, Мария. И они опять ехали молча. Она думала о Франции, которая не вместить всю Африку и Азию. Но также и о том, что хуже всего в жизни приходится тем, кто умеет работать до седьмого пота. Зачем заставлять их так хитрить и изворачиваться? Ведь именно этих трудоголиков так умело использует цивилизованный мир там, где самому не хочется пахать. Ведь в баре у площади Сан-Марко все пиццы и лазаньи были приготовлены руками индусов с усталыми глазами и смиренными лицами. И она спросила, «А Россия — это какой мир?» Тебе как кажется? Наверное, второй. А быть может, первый. Я не знаю, ответила Мир. И они опять молчали. Поезд всё катился под перестук колёс, плавно покачивался вагон, унося их в город, где им предстояло расстаться. Амир смотрел в окно, а Мария смотрела на него и думала о том, Что ещё она могла бы сделать для него? Поколебавшись, она всё-таки решилась. Амир, ты не будешь скучать без твоего длинного ногтя на мизинце. "Нет", засмеялся он. "Я же говорил, что мне сказали в моём баре. Вот приедет Мария и подстрижёт твой ноготь. Там все знают о моём приезде? Да, они думают, что я поехал жениться". И никто из твоих знакомых не знает, что я замужем? Никто. Можно я скажу тебе ещё кое-что? Да. Когда в следующий раз ты будешь покупать куртку, не бери такую, где есть надписи типа Coca-Cola, Calvin Klein и тому подобное. Ты же не чемпион мира по боксу, которому заплатили за рекламу миллион долларов. Так значит, Тебе всё не понравилось? И мой костюм, и мой гастук? Что же ты не сказала мне об этом раньше? Выражение его лица стало растерянным и грустным. Нет, и костюм, и гастук в порядке. А про куртку я просто не решалась сказать. Об этом вообще никто и никогда тебе ничего не скажет. Просто всегда есть некоторые детали, по которым сразу видно, кто этот человек. врач, юрист, шофёр или официант. И она настояла на том, чтобы он снял с полки её сумку, долго копалась в ней и наконец извлекла оттуда новый, купленный осенью в Питере зонт. Этот зонт от Пьера Кордена. Я купила его, потому что была зла на мужа. Он стоит 100 долларов, и он хорош тем, что он настоящий. Тут везде на заклепках выбито крошечными буквами «Пьер Карден». На настоящей вещи это делается либо с изнанки, либо почти незаметными буквами. Но для меня это абсолютно идиотская покупка. Этот зонт не из моей жизни, тем более, что я такая рассеянная, а он такой большой, что не помещается ни в одну сумку. Зонт должен охранять меня, а этот зонт, охраняю я. Это очень глупо. И они опять молчали. Уже до самого Рима. Вокзал Термини встретил их обычной суетой. Марию узнала китаянку с танцующими и ползающими по полу игрушками, готовую в любой момент схватить свой товар и скрыться в толпе при приближении дежурных полицейских. Потом Пока Амир покупал билет до Парижа, она наблюдала за полубезумной и, наверное, бездомной старухой. Старуха возила на тележке несколько коронок, а трое мальчишек лет 10 дразнили её, строили ей рожи, подкрадывались к ней сзади, и старуха кричала, что все они настоящие негодяи, хотя и такие маленькие. И гонялы за ними со своей тележкой, пытаясь наехать им на ноги. Потом откуда-то выехали полицейские на крошечном, с виду детском автомобильчике, стали кружить по залу, и вмиг не стало ни китаянки, ни старухи, ни зловредных мальчишек. Потом Амир вернулся, и они пошли к телефонам-автоматам. Амир по памяти набрал все коды в России и её домашний номер И она сказала дочери, что с нею все в порядке, и она скоро будет дома. Амир тоже позвонил брату. На улице начал накрапывать мелкий дождик, и они решили ехать на такси. В отеле Марию приветливо встретили, дали пластиковый ключ от номера. Она сказала, что друг проводит ее с вещами наверх, и они пошли к лифту. Через пять минут... Они уже стояли перед стойкой бара внизу, в надежде перехватить чего-нибудь. К ним вышел высокий крупный немолодой мужчина с лицом важного чиновника. Они заказали кофе и два тоста. После долгого ожидания он принес кофе и четыре бутерброда со свининой и содрал с них сумму, равную скромному ужину на двоих с вином. Марии с холодной улыбкой и не инвестив внутри выложила деньги из кошелька на стойку, а Амир, увидев чек, громко воскликнул: "Что?" Она спиной почувствовала, что надменный старик восторжествовал, услышав этот возглас. А ей опять пришлось убирать ненавистную свинину и давиться ею самой. Потом они опять поднялись в номер и в последний раз оказались в одной постели. Может быть, хоть теперь без презерватива, попросил он. Нет, Амир. Я не знаю, кто была та француженка у тебя полгода тому назад. Если мы с мужем умрём от СПИДа, наши дети окажутся на улице или в кошмарном приюте для сирот. Я не могу так рисковать. У нас нет родственников. И они лихорадочно обнимали друг друга, вложив в эти поцелуи и ласки всю нежность чувств и всю горечь расставания. А через два часа Мария сидела в купе поезда на Париж и о чем-то спрашивала парня с Сардинии, тоже отправлявшегося в Париж. «Это твоя девушка?» — спросил парень Амира. Амир утвердительно кивнул. Потом Мария и Амир вышли на перрон. До отправления поезда оставалось 5 минут. Он улыбался ей. Ну вот. Ты всё переживаешь, что ты старше меня, а ты прекрасно выглядишь. И всем сразу понятно, что ты моя девушка. Мария растерянно улыбалась, а глаза не отрываясь смотрели на Амира. Ну вот и всё. Вот и конец. сказала она Я не буду спать эту ночь буду думать о том что ты здесь а я уехал Это ужасно Я буду звонить тебе эти два вечера из Парижа а потом позвоню из Венеции Во сколько ты будешь завтра дома Я не хочу чтобы ходила по Риму допоздна Я ничего не знаю Я просто хочу тебе сказать. Я очень хочу, чтобы у тебя всё получилось в Париже. Чтобы ты был счастлив. Чтобы у тебя была самая лучшая жена на свете и двое детей. И чтобы ты всегда мог улыбаться так, как улыбаешься сейчас. Я люблю тебя и никогда не забуду. Я тоже, сказал он, приблизился к ней, и его острый и подвижный язык проник в её рот. А теперь иди. Поезд сейчас тронется. Иди. И он поднялся на ступени вагона. И тут поезд медленно поплыл. И он махал ей рукой из окна, и она, улыбаясь, ещё шла какое-то время за вагоном и тоже махала ему вслед. а потом поняла, что осталась одна.